Глава 8. Опасность такова клятва. Стало тихо, слышался только треск костра. Все звери люди стояли перед Мерели, и ее лук слегка двигался назад и вперед, назад и вперед, так словно накрывал их всех. Дикар видел в ее взгляде, что при малейшем движении она выпустит стрелу и знал, что все читают то же самое в глазах Мерели. Назад и вперед, назад и вперед двигалась стрела. Смех разорвал пульсирующую тишину. Дикий смех рыжеволосый марч. Индейцы, выкрикнула она сквозь смех. Да спасет нас Господь, они краснокожие индейцы. Индейцы вернулись. Индейцы подавился чак. Неудивительно, что я не услышал ее». Краяр там Морели дрогнули. Я тебя слышала. Ты топал в лесу громче двух дерущихся оленей. Я все время шла за тобой и слышала, что здесь происходит. В ее голосе была насмешка, но и жалость. Но я не из индейцев, и Дикар тоже. Мы американцы, белые американцы, как вы. Нет, вы не индейцы, сказала Руфь. Ее губы были поджаты, глаза горели. Но вы не американцы, красные или белые. Ты можешь убить нас, но обмануть не сможешь. Потому что мы сытые, а вы голодные, я слышала. Но если бы Дикар сказал вам, Почему ты не сказал им правду, Дикар? Почему не сказал, откуда ты пришел? Я не посмел, Мэри Ли. Тайну нужно хранить от врагов, а не от друзей, глупышка. Хорошо, что я тревожилась о тебе, когда ты один спустился, и я решила последовать за тобой. Последовать? Значит, это была ты. Да, Дикар. В глазах Мэрилли был смех. Я всю дорогу шла за тобой. Ты ведь услышал меня один раз, верно, когда остановился и оглянулся? Что это за тайная гора, вмешалась Марч? Что? Не тайная гора, ответила ей Марилли. Тайна горы. Там живет группа. Живет с тех пор, как мы были детьми. Гора, окруженная высоким крутым обрывом. Гора с Каменоломней, воскликнул Олд. Ну, на ней никто не живет. С тех пор, как африканцы много лет назад разбомбили ведущую на нее дорогу к Каменоломне, туда никто не может подняться. — Азиафриканцы не бомбили дорогу", сказала Марилли. "Это сделали старшие, когда мы были уже на горе. Старшие увезли нас из города, когда мы были маленькими детьми, и спрятали нас". Черт возьми", сказал Нет. "Есть старая история о детях, которых увезли из Нью-Йорка на грузовиках перед тем, как его взорвали. Но все грузовики расстреляли". "Не все", вмешался Дикар. "Один уцелел". Он рассказал о том, как они росли на горе, как жили там. Шестеро зверы людей слушали Разину Форты, и в глазах их появилась вера. Марилли опустила лук, и по знаку Нета Чак и Уолт развязали веревки на Дикаре. Тысячи жгучих уколов ощутил Дикар в руках и ногах и прервал свой рассказ. "Продолжай", сказал Нет. "Говори". "Но мне больно", пожаловался Дикар. "Продолжай", сказала Руфь, опускаясь на колени за Дикаром и начиная растирать ему руки. Марч взглянула на Нета. Нет кивнул, и она начала растирать Дикару ноги. Почему ты спустился со своей горы, спросил Уолт. Ты мог наткнуться на их патрули, это было бы твоим концом. Зачем ты рисковал? Дикар объяснил. Он рассказал, что спустился, чтобы найти способ освободить Норман Фентона. Нет взорвался. Ты спятил, просто думая об этом. У тебя нет ни шанса. Шанс есть, ответил Дикар. Если бы мы могли каким-то образом замедлить их грузовики. Да, ну как? Дикар объяснил, как считает возможным это сделать. Но мы ничего не сможем сделать, если не замедлим грузовики, сказал Дикар, вставая на ноги. После растирания они перестали болеть. А я не вижу возможности это сделать. Послушай, Олд схватил Дикара за руку. Послушай, Дикар, в его голосе больше не было мертвенности, в нем было возбуждение, в глазах тоже. Об этом можешь не беспокоиться, мы их остановим. Послушай, нет. Он повернулся к рослому мужчине. Помнишь место, где ручей из озера Мембашик к западу от 32-го шоссе проходит под дорогой через трубу? Я знаю это место, воскликнул Дикар. Я видел, там ручей проходит через глубокое узкое ущелье по эту сторону дороги на пути к реке Ромапа. "Понял!" рявкнул Нет, хлопая себя по бедрам. "Понял, Олт. Да, это их замедлит. Скажи ему, Олт, скажи Дикару, что ты придумал." Когда Олд говорил, у всех в пещере горели глаза, а когда Дикар и Марили снова шли по лесу, у Дикара стало легко на сердце. Мы сделаем это шепотом сказал он Марили. Теперь нас ничто не остановит, с их помощью, выдохнула Марили. Бедные изголодавшиеся люди. Как они обрадовались, узнав, что есть возможность выступить против захватчиков, как сразу захотели помочь. Но ведь они могли все это придумать сами. Они потеряли способность думать самостоятельно, ответил Дикар. Они потеряли надежду. И это самое большое, что мы можем сделать для них, для всех людей этой страны вернуть надежду. Было уже светло, когда Дикар и Марилли дошли до своего леса. Им навстречу вышел Джон Доусон с красными от недостатка сна глазами, с лицом в морщинах тревоги. "Вы вернулись", воскликнул он. "Я уже потерял надежду". "Да, мы вернулись", ответил Дикар — «и с большими новостями. Послушай, Джон Долсон. Он рассказал, что они узнали и что планируют. Безумный план, сказал Джон Доусон, когда Дикар кончил. Словно сон сумасшедшего. Но именно потому, что он безумный, он может сработать. Он сработает, ответил Дикар. Должен сработать. Но идем. Нам нужно многое сделать до вечера. Прежде всего, я сразу после завтрака созову совет. После того, как мы дадим клятву, поправила его Мэрилли. Нет, сказал Дикар. После завтрака. Сегодня утром после завтрака не будет клятвы. И может, ее вообще не будет. Не будет клятвы? воскликнула она. Но Дикар, ты забыла, что рассказала нам Энн Джордан. Мне нужна клятва без скрещенных пальцев Марели или вообще не нужна? Что это значит, Дикар? спросил Джон Доусон. О чем ты говоришь? Яркое утреннее солнце освещало поляну, и над ней звучало много возбужденных голосов. Почему сегодня утром нет клятвы?» – спрашивал Стефленд у Хэлроса. Зачем Дикар сегодня утром созвал совет? спрашивала Руф Руфнисон у Билл Томаса. Почему сегодня утром Дикар выглядит таким строгим? спросил Карл Бергер у Элис Кейн. Но ни Хэлрос, ни Билл Томас, ни Элис Кейн не могли ответить на эти вопросы. Никто не спрашивал Бесс Алтон. девочек, она заняла одну из каменных скамей, стоявших по обе стороны от огненного камня под большим дубом. Её стройная фигура покрыта мантией из черных волос. Смуглое лицо сердито, красный рот горько изогнут. И есть в ней что-то такое, что отличает ее от остальной группы. "Дикар, глядя из лесной зелени на Бескальтен, шепотом сказал Марили. Она догадывается о том, что произойдет, и готова к этому. Если не считать тебя, она лучшая девочка в группе. И у меня тяжело на сердце, потому что этим утром придется с ней сразиться". Марили взяла его за руку. Будь добр с ней, Дикар. Добр, как можешь. Как могу, Марилли, обещаю. Лесная зелень шелестела, когда Дикар вышел из нее и прошел каменной скамье у самого огня к месту босса. Он немного постоял с серьезным лицом. Мгновение подумал, имеет ли он право делать то, что собирается. Но это мгновение миновало, и он сел на место, которое ему принадлежало по праву, потому что он был боссом, и поляна ждала его слов. Мальчики и девочки группы, начал Дикар. Я созвал сегодня необычный совет. Впервые нас не будут связывать должно и нельзя, установленные старшими. Мы будем говорить о том, можем ли мы или не можем нарушить самый страшный запрет старших. Он помолчал, и эта пауза была заполнена своеобразным звуком. Все слушавшие затаили дыхание. И однако продолжал Дикар: Мы по-прежнему должны слушаться указаний старших свои обязанности и запреты они установили, когда мы были детьми. Но мы больше не малые дети. Мы изменились, и мир изменился. Он теперь не тот мир, который мы знали давным-давно. Мы переросли обязанности и запреты, сформулированные для детей. И поэтому сегодня утром мы должны подумать о том, что запрещали нам старшие. Без шевельнулась на своем сидении, и Дикар с серьёзной улыбкой повернулся к ней. Я хочу кое-чем о чем спросить тебя, сказала Бесс-Альтон, отводя взгляд. Старшие спят под камнями у основания обрыва. Они не могут говорить с нами. Откуда нам знать, что они сказали бы, если бы могли говорить? Или? Неожиданно ее взгляд и голос стали насмешливыми. Или ты собираешься рассказать нам, что старшие говорили тебе во сне? Да, Бесс-Альтон», — улыбнулся Дикар. Я собираюсь рассказать, что они говорили мне во сне. Но Эльтен широко развела руки. "О, воскликнула она. Если ты созвал совет, чтобы рассказать нам о своих снах, я тоже вижу сны. И хотя я босс девочек, я никогда не созывала совет, чтобы рассказать о них. Я рассказываю их другим девочкам, когда нам не о чем говорить". И она рассмеялась, и остальные подхватили ее смех, и рассмеялась вся группа. Этот смех бил по Дикару, но он сидел неподвижно с бесстрастным лицом. Немного погодя смех стих и группа успокоилась. Этот сон, Бес Алтын заговорил Декар так, словно его не прерывали. На самом деле не сон, а воспоминания о давным давно. Когда старшие привезли нас сюда, еще немного о том, что было раньше. Может, ты тоже это помнишь, Бес Алтын? Ты должна помнить, потому что ты есть в этом моем сне воспоминаний. Ты помнишь, Бес Алтын? Он держал ее взгляд своим. Постарайся, Бес Алтын, ты помнишь ту ночь? Она не пыталась вспомнить. Она старалась оторвать свой взгляд от взгляда Дикара, но не могла. В этом моем сне босальтан ты в длинной полутемной пещере. Голос Дикара звучал ровно. Он казался тихим, но на поляне все его слышали. В этом сне ты испугана. Ты боишься грома, звучащего над пещерой, грома смерти, который обрушивается на город у тебя над головой. Ты боишься того, как дрожит и трясется земля. Ты цепляешься за мать. Ты не плачешь, только дрожишь от этих ударов смерти. Твои руки вокруг шеи твоей мамы, а мама одной рукой крепко держит тебя. Что говорит тебе мама Бессальтен? Бессальтен прижала дрожащую руку к албо. "Нет, куколка", говорит мама. "Нет, бесс, любимая". Но помогает не то, что она говорит, а то, что она прижимает меня к себе, гладит меня рукой по голове. Тогда ты помнишь, как прекратился гром, сказал Дикар. И как послышался голос, усталый голос из радио, которое было в той пещере. Ты помнишь, что он сказал, Бессальтен? Я почти помню Дикар, почти, но не совсем. Я помню бы Салтан, потому что снова и снова слышал его в своих снах. Он обращался не к нам, детям, но к матерям в пещере. Он сказал им, что надежды не осталось, что орды захватили всю страну, кроме нашего города, и что этот город тоже вот-вот падёт. Ещё он сказал, что осталась одна щель в линии окруживший город, и что матери должны сражаться, чтобы удержать эту щель. А мы, дети, сможем уйти из города через эту щель и спастись. Это сумерки нашего дня, Бас Бесс-Альтон продолжал голос нашей Америки. Если есть какая-то надежда на завтра, то только в маленьких детях. Если они погибнут, погибнет Америка. Если они выживут, тогда в каком-то завтра, которое мы не можем предвидеть, Америка живёт. Ты помнишь этот голос, Бас Альтен? Её глаза были широко раскрыты, и в них была боль. Я помню голос Дикар Теперь ты помнишь голос Бессальтом, воскликнул Дикар, отпуская ее взгляд и обращаясь к группе. И теперь вы все его помните, мальчики и девочки группы. Голос, который вы помните это голос старшего. Этот голос послал наших матерей на смерть, чтобы мы могли жить. Послал старших отдать свою жизнь, чтобы мы выжили. Наши матери умерли, старшие умерли. Но не ради нас, мальчики и девочки, но ради страны, которую представляет этот флаг. Ради надежды на завтра. И Это завтра пришло группа. Это завтра сегодня. Теперь никто не смеялся. Бронзово кожей и с прямой спиной мальчики и девочки не произнесли ни звука. Дикар продолжал говорить. Спокойно и ровно рассказал он группе, что видел в далекой земле. Рассказал об оградах концлагерей из колючей проволоки, о высохших телах, висящих на столбах на перекрестках. о хлыстах азиа африканцев заставлявших белых мужчин и женщин работать. Потом Дикарр рассказал о тайной сети. Рассказал, что предводители один за другим попадали в руки азиафриканцев. Он рассказал о Норманн Фентоне, который храбро сражался в горах на севере, был захвачен азиафриканцами и завтра должен быть повешен. Мы можем спасти Норманн Фентона, закончил Дикарр. Если мы его спасем, это даст нашим людям новую надежду новую силу, чтобы спасти Америку. Но чтобы спасти его, мы должны нарушить старейший и самый главный запрет старших. Мы должны спуститься с горы, перестать быть мальчиками и девочками группы, но стать мужчинами и женщинами Америки. И когда мы это сделаем, моя группа Возврата назад не будет. Мы больше не сможем найти безопасность, которую дали нам старшие здесь на горе. Мы будем жить в состоянии опасности и в страхе, и если не все из нас умрут, некоторые умрут определенно. Поэтому я не могу приказать вам идти за мной, чтобы спасти Фентона. Я только могу попросить вас. Выбор за вами. Дикар замолчал, и на поляне стало тихо, но в ярких глазах группы он читал решение. Он победил. Подождите, это сказала Бесс-Альтон. Она встала и обратилась к группе. Подождите, воскликнула она. Подождите, мои братья и сестры из группы, прежде чем принять решение, которому призывает Дикар. Вы выслушали его рассказ о времени страха давным-давно и вспомнили его, как вспомнила я. Вы слышали его рассказ о том, как страдают люди в далекой земле, и вас наполнили ужас и жалость, как и меня. Вы хотите помочь этим людям. Но подумали ли вы, как думаю я сейчас, о нашей жизни на горе, о том, как мы работали вместе? Подумали ли о том, что гора дала нам все необходимое, и нам не нужно ничего, что может нам дать далекая земля? Подумали ли вы о том, что мы группа, что мы сами создали для себя свой образ жизни, что люди далекой земли чужие для нас? Мы группа, воскликнула она. Здесь у нас свобода и справедливость для всех. Мы можем с ужасом думать о том, что происходит с людьми в далекой земле, можем жалеть их, но то, что с ними происходит, не делает нашу жизнь здесь хуже или лучше. Дикар видел, что лица в группе меняются. Некоторые уже встали на сторону Бес-Альтан, другие еще сомневаются, но есть и верные ему. Не ему. Неожиданно Дикар понял, что борьба не между ним и Бес-Альтан, а между системой мыслей, которая говорила через него, и той, что говорила через Бес-Альтан. Лес подхватил ее голос и поглотил его, и на поляне воцарилась тишина. Из лесной тени вышел человек, который когда-то был высоким, а сейчас согнулся. Человек со шрамами от хлыста на худом теле, с лицом в морщинах и с седыми волосами. Джон Доусон остановился перед ними, словно один из старших проснулся и вышел из-под камней у основания обрыва. Могу я обратиться к группе, Дикары Басальтон? Могу я сказать то, что поможет группе принять решение? Нет, быстро ответила Басальтон. Нет. Это совет группы, и ни один чужак не имеет права здесь говорить. Мышца дернулась на щеке Дикара. Какое право ты имеешь говорить нет, если кто-то просит разрешения выступить перед группой? Дикар повернулся к группе. Что скажете, воскликнул он. Согласны выслушать Джон Доусона? Группа загомонила, но ни один голос не ответил. Я предлагаю показать руки, воскликнул Дикар. Те, кто не хочет слышать Джон Доусона, поднимите руки. Высоко поднялись руки. Много рук. Опустите, сказал Дикар. Теперь поднимите руки, кто хочет, чтобы Джон Доусон говорил. Высоко поднялись руки, много рук. Опустите, сказал Дикар и повернулся к Бассальтену. Что скажешь, Бассальтен? Что решит группа? Бассальтен серьезно посмотрела на него. Группа решила выслушать Джон Доусона. Можешь говорить, сказал Дикар Джон Доусону. Старик посмотрел на группу. Я слушал, что сказали Дикари Бессальтон на Челон. Перед вами не новая проблема. Давным-давно люди за морями страдали так, как страдают сегодня люди Америки. В Америке были такие, кто хотел прийти им на помощь, но были и такие, кто говорил: "Они чужие для нас. Нам от них ничего не нужно. То, что случится с нами, не сделает нашу жизнь хуже или лучше. Зачем нам сражаться ради чужаков? Зачем умирать за них?" Да, когда-то мы американцы приняли решение. Это было такое решение, которое хочет сейчас принять Бассалт. Наша земля Америка, и то, что происходит с чужаками в других странах, не наше дело. Мы приняли такое решение и оставались в кольце окружавших нас морей. Мы жалели народы других стран, но не хотели рисковать своей безопасностью, чтобы помочь им. Мы думали, что не рискуем своей безопасностью, но мы ошибались. Потому что мальчики и девочки с горы, когда другие народы были порабощены, их завоеватели пересекли моря и вторглись в Америку. Мы сражались с ними, сражались отчаянно, но мы сражались одни и тщетно. Я не говорю, что если бы мы приняли другое решение, если бы решили помогать народам других стран сражаться с захватчиками, мы победили бы. Но я говорю, что мы могли победить, если бы сражались вместе с другими народами мира. Наши силы могли бы нарушить равновесие чашек весов. Теперь мы, к сожалению, знаем, что выбор, сделанный нами тогда, совсем не был выбором. Теперь мы знаем, что тогда, позволив другим народам одним сопротивляться захватчикам, мы решили, что и сами будем сопротивляться одни и тем самым обрекли себя на поражение. Джон Доусон остановился, чтобы набрать в грудь воздух, и свистовое дыхания был единственным звуком, слышным на поляне. Потом снова стал слышен его усталый голос. Я могу только еще одно сказать вам. Сейчас вы спорите о том, каков ваш выбор, но на самом деле у вас нет выбора. Вы можете остаться на горе, окружённой обрывом и считать себя в безопасности. Но завтра, или на следующей неделе, или в следующем году хозяева Америки обнаружат вас здесь и поднимутся на обрыв и спустятся с неба в самолетах, станут вашими господами. Вы не сможете отделить свою судьбу от судьбы народа Америки. Джон Доусон сделал жест, словно что-то возвращал группе. Закончив говорить, повернулся, устало прошел по поляне и скрылся в тени леса. Первая заговорила Бэ Альтон. Я ошибалась, группа. Я ошибалась. Гора не наш дом. Наш дом Америка. Вся Америка. Я голосую за то, чтобы мы сражались за неё. Группа громко закричала: "Мы сразимся за Америку, Дикар, веди нас!» Все вскочили, выпрямились и подняли руки. "Мы клянемся в верности нашему флагу", прозвенел голос Бэс Альтон, и голоса всей группы присоединились к нему. "И в верности государству, которое обозначает этот флаг, неделимой стране со свободой и со справедливостью для всех. Мы клянемся отдать самих себя, все наши силы, саму нашу жизнь" чтобы изгнать захватчиков из нашей земли и сделать нашу страну снова свободной. Никто в группе не скрестил пальцы. Никто не отказался от клятвы.